Майор медленно помертвел, замер, превратившись в каменное измаяние с желтым лицом. «Встать — Встать! — приказал полковник. — Отвечай, кто послал. Индукаев вскочил, вытянулся и снова замер. На лбу заблестел пот. Желтый голый череп напоминал обкатанный галыш, а лицо стало непроницаемым и бесчувственным. — Запомни, майор! — — глухо и властно проговорил Арчеладзе. — Не выпущу тебя отсюда, пока не скажешь. — Казематах сгною, твоих детей лишу отца, грех на душу возьму. Отсюда не выйдешь. Из желтого он медленно превратился в серого, набрякло и отяжелело лицо. Полковник обошел Индукаева, как статую, и сел в свое кресло. Есть же какие-то другие ценности, кроме денег, майор, — проговорил он, глядя мимо. Здоровье, свобода, дети. А ты погнался за деньгами, офицер. Сколько обещали? Миллион, два? Денег не обещали, вдруг сказал Индукаев. Квартиру надо, мне жить негде. Всего-то? А разве этого мало, когда нет крыши над головой? «Дадут квартиру, могу остаться в России. Не хочу ехать в Казахстан, а казахов отправляют». «Кто обещал квартиру?» Индукаева мелко затрясло, заплясали губы, не мог вымолвить ни слова. «Ну что раскис? Кто послал ко мне?» Майор неожиданно упал на колени. «Пожалейте детей, товарищ генерал. Скажу, я скажу, только детей, детей». Полковник никогда не видел в своем кабинете плачущего мужчину. Глава пятнадцатая. Кристофер поставил на стол три высоких бокала и тренированной рукой наполнил их из колбы миксера жидкостью, по виду напоминающей какао со сливками. — Прошу вас, господа, мистер Плист, это не отравлено. Мамонт отхлебнул глоток, по вкусу напиток напоминал кислород, но сильно отдавал миндальным орехам. Пена тихо шипела в бокале, оставляя стенки чистыми и сухими. «Пить следует маленькими глотками и быстро», — поучал он, опрастывая свой бокал. «Валькирия усваивается уже во рту, но это не наркотик и не алкоголь». Все компоненты приготовлены из натуральных продуктов и газов. Никаких квасов, дрожжей, холестерина. Это уникальный божественный напиток. Сегодня вам можно не обедать. Достаточное число калорий вы уже получили. Мамонт отпил чуть больше половины и отставил бокал. В гортании и носу приятно пощипывало, как от хорошего шампанского. — Вы приехали в Россию как рекламный агент? — спросил он. — Мистер Прист, Валькирия в рекламе не нуждается. Кристофер, улыбаясь, смотрел на Дару. — Вся реклама — попытка сбыть негодный товар. Валькирия пойдет по России из рук в руки, без фирменных магазинов и торговых палаток. Она пойдет как таинственная женщина, которую желают все и все провожают жадными взглядами. Вы слышали о таком продукте, как герболайф? Это основанное на травах сбалансированное питание. Нет, мы не имеем отношения к Марку Хьюзу и его герболайфу. Но давно и пристально наблюдаем за его опытом, должен сказать, весьма полезным для нас. Нравится его идея, размах и напор. Валькирия обольстит Россию таким же путем но более стремительным, ибо имеет другие качества и очень низкую цену. Мы не имеем намерений зарабатывать на этом миллиарды. Пусть дистрибьюторы получат продукт бесплатно и продают по цене, установленной нами. Пусть они зарабатывают себе на жизнь. А отсюда, из России, валькирии отправится завоевывать мир. Мамонт прислушивался к собственному состоянию. Сначала по телу разошлось благодатное тепло, затем в суставах и крупных мышцах спины появилась легкая и тоже приятная ломота, как после хорошего сна. Хотелось потянуться, размяться интенсивными движениями. Во всем теле ощущалась легкость. Наконец, в солнечном сплетении и спинном мозге возник какой-то веселый, пузырящийся, как шампанское, жар. «Почему начали с России?» — спросил Мамонт. «Ваш напиток имел бы успех на Западе?» «Только из гуманных соображений», — мгновенно ответил Кристофер. «Запад сыт тем, что имеет. Россия голодна, измучена режимами, идеологиями. Валькирия — это глоток свободы. Пусть русские испытают ее. Они заслуживают ее в мученической жизни.